Глава 26. Мадлен взялась за дело всерьез. Она заставила меня опять принять душ, уложила волосы в высокую прическу и засунула в ужасно неудобное пышное платье цвета чайной розы. Да еще корсет так затянула что я лишний раз вздохнуть боялась. Зато из зеркала на меня смотрела бледная аристократка с идеальной фигурой. У Корсета было единственное неоспоримое достоинство. Он приподнимал грудь, делая её визуально больше и пышнее. Так как в обычном наряде мне похвалиться особо нечем, вид мне нравился. Я даже покрутилась у зеркала несколько лишних минут, рассматривая себя со всех сторон. А через полчаса пришла Агнеша. Она принесла кофр, полный кисточек, щёточек, теней, помад всяких интересных вещичек. «Так, делать из меня куклу не надо» вспомнила я недавний опыт местного визажа. Немного глаза подкрасить и скулы выделить. «Ой, скажешь тоже», — махнула рукой с кисточкой Агнеша. «Я же не умею по-богатому, я по-простому, как в городе краситься». Я села перед зеркалом, и Агнеша, как заправский мастер-визажист, вдохновенно приступила к созданию идеального лица на моей бледной физиономии. Заодно новости рассказала, грустная Мы с Аиской поссорились. Я ей дала запись послушать, а она заявила, что я просто завидую. Она с этой прогулки пришла совсем больная. Это как? Агниша только и ждала вопрос. Пока она рисовала стрелки, успела высказать всё, что её тревожило. Глаза туманные, только о своём Минничке и говорит. «Вот вы знали, что он после Терона драга самый завидный жених?» И я не знала. «Откуда мне это знать?» А вот Элина Кэти Жакой и еще пара саты знали. Кэти аж перекосила, когда он Аиску выбрал. Агнеша вздохнула. «А по мне, лучше бы он выбрал эту выскочку высокомерную». «Но мире Аису этот брак возвысит», — заметила Мира Мадлен. Дуэнье тихо сидела в кресле, делая вид, что читает книгу, но уверена, на самом деле ни одного слова не пропустила. «Да толку, если после этого брака она сама себя забудет». Буркнула Агнеша и отошла на шаг, чтобы посмотреть, ровно ли стрелки легли. Она только и толдычет. «Ах, он самый умный, самый красивый, самый благородный!» И глаза у него сверкают, и целуется он так, что ноги подкашиваются. Тьфу, срамота. «Не срамота, а любовь», — улыбнулась я. «Может, это любовь с первого взгляда?» «Элина Никс», — взвыла Агнеша. «Да что я?» Не видала, как оно бывает. Да когда Аиска в сына пекаря влюбилась, она только улыбалась загадочно, да вздыхала томно. От уточки как подменили. Смотрю на неё, и вроде как моя подружка. А в глаза её гляну, так не она. Туман в глазах и туман в мыслях. А остальные саты. Волнение Агнеши передалось и мне. Может быть, она не преувеличивает, и действительно с девушками что-то происходит. Не зря же Дю про какие-то волны говорила. Как бы узнать. Остальных не видела, а в коридоре общем. Это называется фойе. Менторским тоном поправила Мира Мадлен. Ага, в фойеях ваших пианино устанавливают. Музыка будет и танцы. Вот там и посмотрим, да? Девушки, а что вы собираетесь предпринять, если Мире Агнеша окажется права? «И дуалы действительно вызывают у своих избранниц такие...» Дуэнье помахала рукой. чувство Разоблачим», — воинственно заявила Агнеша. «Императрице доложим. Думаете, она не в курсе?» Агнеша растерянно посмотрела на меня. Я же лишь плечами пожала. «Уверена, все, что происходит во дворце, происходит с ведомой и одобрением ее величества». А я уверена, что ни один дуал не навредит своей невесте. Так что рекомендую вам не забивать головы глупостями, а хорошо повеселиться. «Хорошо, девушки, это значит...» — Дуэнье строго на меня посмотрела. Танцы, прогулки по залу и разговоры о погоде. И помните, скромность — добродетель невинной девушки. Это тогда не вечеринка, а скучная лекция. Я встала, а на моё место села Агнеша. А мой торцелитель приказал мне веселиться. «Можете немного пофлиртовать», — великодушно разрешила Мира Мадлен. «Но только с Дуанатаном или с Дуаградисом?» «Это почему же?» — тут же спросила Агниша и подмигнула мне. «Потому что, насколько мне известно», — многозначительно проговорила Дуэнья. «Дуатерон женат». «И где его жена?» Агнеша дёрнулась, и я вздохнула, потому что стрелка ушла к виску. «И если он женат, то отчего носил на руках нашу Никс?» «Во всех комнатах это обсуждают». «Откуда узнали?» — удивилась я. «Никого же не было на лестнице». «Видела Элина Кэти и рассказала Розалии, а та дальше», — Агнеша хихикнула. «Так это правда?» «Я тебе потом расскажу», — пообещала я. Скажу, что упала с лестницы, подвернула ногу. Адуа был так любезен, помог добраться до целителя. А больше ничего не было. Через пятнадцать минут мы были готовы веселиться и заодно собирать информацию. Но Мири Мадлен сказала, что приличные девушки первыми на вечеринки не приходят. Поэтому мы еще десять минут выжидали и, наконец, вышли из комнаты, чтобы моментально попасть в круговорот музыки, запахов и цветов. Претендентов на девичьи прелести пока не было, зато в наличии имелись маги. Мэтр коллин и вредный старик Дуакрет вальяжно расположились недалеко от сцены. Между ними стоял столик, заставленный прозрачными графинами, с разноцветными жидкостями и бокалами. Господа маги явно намеревались дегустировать местные наливки. Официально выбранные невесты держались отдельно и узнать их можно было по лихорадочному блеску глаз и нездоровому массовому оживлению. Постоянно кто-то хихикал, вздыхал, торопливо рассказывал, что её избранник самый лучший, и все они с лёгким высокомерием посматривали в нашу сторону. Как две команды футбольных болельщиков под присмотром строгих судей. В волосы не вцепиться, но своё превосходство показать хочется, хотя бы громкими рассказами о прошедших в парке свиданиях. Дуэньи тоже были здесь зорко следя за своими воспитанницами. А вот горничных на эту вечеринку не пустили. Представляю, как расстроилась одна моя знакомая болтушка. Это же сколько сплетен, и всё мимо. «Видишь?» — Агниша дёрнула меня за рукав. «Она вообще на меня внимания не обращает. А мы, между прочим, с пяти лет дружим. Дружили. Вот скажи, разве это нормально?» «Это не было нормально, и я её понимала». Если бы Рокси резко обо мне забыла, я бы тоже била тревогу. Поэтому подхватила Агнешу под руку и потащила к одухотворенно влюбленным девушкам. А вдруг вблизи Дю заметит что-нибудь любопытное. Играла тихая музыка, причем музыкантов видно не было. Лишь стоял посреди фойе одинокий рояль. Но мелодия лилась со всех сторон, наполняя голову звуками и вызывая легкое романтичное настроение. «Привет, Аиса, выглядишь прекрасно». Голубое многослойное платье, расшитое серебряными цветами, очень ей шло. А ещё я заметила симпатичные серёжки и кольцо в виде тюльпана. Элегантно и неброско. «Спасибо, Элина Никс», — довольно улыбнулась девушка. «Украшение мне прислал жених Дуамин. Он такой, такой...» Она с восторгом закатила глаза. «Мне так жаль, что вам не повезло быть избранной». Агнеша за моей спиной громко фыркнула, а девушки наперебой стали вытягивать руки, показывая мне кольца, которыми их одарили дуалы. Даже Кэти словно невзначай махнула перед моим носом кистью с изысканным витым кольцом, украшенным алыми камнями. «Всё, окольцевали», — со злым смешком заявила подошедшая к нам Розалия. «Теперь вы похожи на их воронов, те тоже колечки на лапках носят». Я не удержалась и улыбнулась. «Неудачницы всегда пытаются скрыть за грубостью зависть», высокомерно вздёрнув нос, парировала Кэти Жакой. «Что-то наследник не спешит подобрать порченный товар», смерила она вспыхнувшую Розалию мстительным взглядом. «Отказалась от дуала ради принца, а он сегодня в лесу эту зажимал». Она кивнула на меня и отвернулась довольной произведённым эффектом. «Избранные, пройдёмте к роялю, а то наши женихи ещё решат, что мы как они». Розалия вскинула руки, и я увидела, как вокруг её пальца формируется маленький огненный шар. Ещё мгновение, и Кэти получит хороший пинок в спину. Я оглянулась, но никто не обращал на нас внимания. Что делать? Позволить ей продырявить пышные юбки Кэти или на правах помощницы Натана остановить это безобразие? Моя душа требовала мести за оскорбительные тонны слова, но разум намекал, что я же и окажусь крайней. «Розалия не стоит», — тихо произнесла я и в ответ получила полный ненависти взгляд. «Он никогда на тебе не женится», — прошипела девушка. «Принцы женятся на равных». Я молчала, ибо видела то, что не замечала шипящая угроза Розалия. По лестнице поднимались мужчины, и первым шёл наследник. Мне сразу не понравился его взгляд, шальной и пьяный. В расстёгнутой на груди белоснежной кружевной рубашке и узких чёрных штанах принц был похож на киношного вампира, перебравшего кровушки невинной девицы. За его спиной парами шли дуалы в традиционных для меня масках и чёрных мундирах выглядело это так будто его высочество возглавлял карательный отряд, а не пришёл развлечься о никс заметил он меня и довольно оскалился моя драгоценная фаворитка ты здесь вечер обещает быть забавным и он направился в нашу сторону, если он тебе нужен не теряйся зашипела я присев тщательно в уверенном реверансе Даже посчитала про себя положенные тридцать секунд. А что делать? На меня же смотрела Мира Мадлен, и мне совсем не хотелось вместо снаучить сто пять вариантов поклонов. Рядом застыла Розалия. Как меня бесят все эти поклоны. Знала бы, что здесь будет принц. Ни за что бы из комнаты не вышло. Хотя ему хватило бы наглости и в комнату ко мне припереться. Хм, чёрт. Я про себя застонала и медленно выпрямилась желая оказаться как можно дальше от этого места. Ведь как хорошо жила раньше. Убивала монстров, добывала еду и дрова, работала с Рокси вечерами гоняла Шера, иногда посещала местные достопримечательности, например, дворцовый парк или кладбище. Не жизнь, а курорт. А теперь? Теперь я ощущаю себя овцой в стае голодных волков. «Ваше высочество, Дуа!» Я склонила голову, глядя на носки туфель. «А может, сбежать? Притвориться больной и сбежать?» «Никс», — протянул наследник, и я уловила лёгкий запах спиртного и чего-то ещё, горьковатого и пряного. Сюрприз. Я подняла взгляд и тотчас же меня схватили за руку и утащили в центр зала. «Музыка».